Эпилог. Вскоре Майя Михайловна пошла на поправку и вернулась домой до того, как котята достигли двухмесячного возраста. Увидев пушистую банду, носящуюся по особняку, Николаева застыла. Сергей, который привез мать из клиники, поступил так, как делает большинство мужчин, сообразивших, что они сейчас окажутся в центре семейного скандала. Он хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул. «О, черт! Забыл в машине очень нужную вещь! А затем исчез за порогом. Ритуля посмотрела на меня и забормотала: "Кошечка, вот она, такая симпатичненькая, Рудольф счастливый папа". "Да-да", начала отчаянно врать Гребнева. "Мы выяснили, это возможно, операцию Рудольфу Ивановичу сделали некорректно, вот они с Муськой и народили деток". Я опустила глаза. «Маечка не дура. Сейчас нам с Ритой достанется на орехи и конфеты. Может, еще и на пряники хватит». «Ее зовут Муська?» брезгливо спросила Маечка. «Ага», — по-детски подтвердила я. «Ну, нам так кажется». Николаева вздернула подбородок. «Слушайте меня внимательно. Отлично знаю, как вы ко мне относитесь. Обе. Мы вас любим», — быстро сказала Ритуля. Не сомневаюсь, хмыкнула Майячка. Но я случайно услышала, как кое-кто, не стану указывать на данного человека пальцем, говорил, старуха обожает держать пальцы китайским веером. Рита начала краснеть. Но «Ну так вот, продолжала Майя. Можете считать меня противной бабкой, которая обожает складывать пальцы этим самым китайским веером, но жену моего Рудика не могут звать, как которую из подвала Она будет Биатриса. Имена детям дам позднее. Рудольф и Биатриса. Очаровательно. Я не поверила своим ушам. Вы оставите кошку себе? Ну, конечно, сплеснул руками Николаева. Разве можно разрушить счастье Рудольфа Ивановича? Кстати, он прекрасно выглядит, глаза горят, шерсть блестит, прямо расцвёл. Верно, поддакнула я. Кот подружился с Муськой, простите, с Беатрисой. Теперь они всегда вместе, едят из одной миски, спят в обнимку. У них явна любовь, засмеялась моя Михайловна. Ох, я устрою свадьбу. Так, надо позвонить Галине Анатольевне, пусть сосчёт костюмы. Котяток я раздам в хорошие руки, сама проверю условия. Съезжу к тем, кто захочет взять ребёнка от Рудольфа, посмотрю, какая квартира, что за люди. Себя оставлю одного, мне двух, а то одному внучку будет скучно. Где телефон? Маечка понеслась на кухню, Рита за ней. Я вышла на улицу, увидела Сергея и рассмеялась. Можешь вернуться? Маечка собралась шить подбинечное платье. Серёжа разнял рот. Для Риты? Нет, продолжала веселиться я. Есть более важная кандидатура. VIP-персона Биатриса Это кто? поразился Николаев. Я показала на дверь коттеджа. Иди, иди, сам увидишь. Только Биатрисы нам не хватало, возмутился приятель. Маечка кого-то пригласила пожить у неё, очень похоже на мою маму. Вы с ней да шута просто два собагопара. Вечно у вас в домах народ толчётся. Но «Ну нет, решительно ответила я. Раньше не стану отрицать, случались на Ложкина набеги разных людей. Но теперь я научилась говорить незванным гостям нет и никогда больше не поселю у себя посторонних. Никогда, не говори никогда, хмыкнул Сергей и пошёл в дом матери. Я села в машину. Всё, сейчас пару лё в Лошкино, лягу в гостиной на диван, возьму в руки новый детектив Смоляковой и почитаю до 8. Где-то в начале 9:00 приедет Феликс, будем с ним ужинать. У Маневина ремонт. В его квартире сносят стены, он временно поселился в моём доме. Резкий звонок мобильного заставил меня вздрогнуть. Я вынула трубу и радостно сказала: "Привет, милый. Извини, сегодня не получится встретиться". Быстро проговорил Феликс. Я насторожилась. Если Манивин забыл поздороваться, значит, у него что-то случилось. Я спросила: "Всё в порядке?" "М-м, не совсем", после паузы ответил он. У Глории сгорела квартира. «Как?» – ахнул я. «Почему?» «Пока не могу ничего объяснить», – пробормотал Феликс. Вспыхнуло на третьем этаже, пламя в секунды добралось до четвертого, где находилась квартира мамы, перекинулось на пятый, там жилье Зои Игнатьевны. И вот мы втроем сейчас смотрим на пепелище. Здание старое, постройки начала двадцатого века, архитектурный памятник». Перекрытия у него деревянные. «Ужас!» – прошептала я. «Извини, ужин придется отложить», – повторил Феликс. «Надо решить, куда нам пристроиться. На беду у меня в квартире ремонт, ты в курсе. Потому я временно и поселился у тебя. В моих хоромах только-только снесли стены. Сейчас буду обзванивать гостиницу, а завтра обращусь к риэлтору. Пусть подыщет съемное жилье и...» Немедленно приезжайте ко мне, перебила его я. Места всем хватит. Нет, нет, отказался Маневин. Это не лучшее решение, поверь. Сейчас уже вечер, возразила я. Ты не в Париже, где отели на каждом углу и цена за номер не грабительская. Вы все едете в Лошкино и сегодня ночуете у меня, а там разберёмся. Спасибо, выдохнул Феликс. Я никогда не забуду, как ты пришла на помощь в трудную минуту. Знаешь, надо во всём видеть хорошие стороны. Лишился жилплощади? Прекрасно. Что прекрасного в сгоревшей квартире? удивилась я. Это повод переехать со старой жилплощади на новую и изменить свою жизнь к лучшему, сказал Маневин. Ладно, пока побегу, сообщу маме и бабушке о твоём приглашении. Я осталась стоять с трубкой в руке. Телефон вдруг снова зазвонил. На этой трассе из него раздался незнакомый голос. Вот вечно ты хочешь сделать людям добро, даже тогда, когда тебя не просят. Берегись, Дарья, я тебя не прощу. Чего? Не поняла я. Кто вы? Скоро увидимся, дорогая, и тебе это не понравится. Не стоило госпоже Васильевой менять всё к лучшему. Прохрипело из мобильного. Потом послышались гудки. Мне стало тревожно. Кто сейчас звонил? Зачем? Ладно, постараюсь забыть о неприятном разговоре и пойду посмотрю, есть ли в холодильнике продукты. Я пошла на кухню, пытаясь выбросить из головы странный звонок. Вообще-то я не принадлежу к числу людей, которые любят перемены, потому что прекрасно знаю: только измени свою жизнь к лучшему, и сразу поймёшь, как хорошо было раньше.